Глава 17. Верила ли я? Тут даже вариантов не было. Сомневаюсь, что Сет встречал много девушек с земли. И, наверное, хорошо, что не встречал. Мне было приятно его внимание. Потому что таких мужчин я тоже никогда не встречала. И мне льстил его интерес. Та открытость, с которой он признался, дыхание перехватывало от одного мимолетного прикосновения. И хотелось попробовать проверить, к чему может привести наше общение. Не бросаться в сомнительный омут с головой, но и не чувствовать себя одинокой фигурой на краю чужих судеб, а жить полноценной жизнью, совершать вот такие очаровательные сероглазые ошибки с верой в то, что это вовсе не ошибка. Перехватив мужскую ладонь, я мягко пожала сильные мозолистые пальцы и улыбнулась. «Приходи вечером на ужин». И я подробно расскажу тебе, что хотела бы изменить как в своей жизни, так и в домике. Сможешь?» Это был шаг навстречу, почти как шаг с обрыва с одной лишь верой, что ветер меня подхватит и не даст упасть. Но смотря на предгрозовые тучи в глазах напротив, в это очень хотелось верить. «Приду». Моих пальчиков коснулись в поцелуе мужские губы, а в серых глазах мягко мерцала благодарность. Кажется, капитан Фрейзер оценил ту смелость, которая потребовалась от меня, чтобы пригласить мужчину вечером в гости. «До вечера, Маргарита!» «Марго!» «Марго!» Еще одно осторожное касание к моей щеке, и, поднявшись на ноги, с эту пругой походкой ушел, оставив меня на крыльце с двумя пустыми кружками и душой, наполненной надеждой. «Глупая, глупая Маргарита!» Доверчивая и безнадежно верящая в теплые человеческие отношения. Ничему жизнь меня не учит. Но пока я могла, смотрела на уходящего мужчину, а на кончиках пальцев горел его поцелуй. Только когда Сэт скрылся из поля моего зрения, я тихонько встала и, подхватив кружки, вернулась в дом. Медленно, на цыпочках, боясь спугнуть то трепетное чувство, что зарождалось в моей груди, несмотря на любые доводы разума. «Ну что, поговорили?» — довольно спросила Марья. «Он купит мне еще закладочку». «Что?» — изумленно посмотрела на книгу. мария как тебе не стыдно? Ты хочешь сказать, что ты не спросила его об этом? Ну, Маргош, не ожидала от тебя. И я не думала, что живу в доме с сорокой». Уверена, Марья Ивановна и близко не представляет, кто такие сороки. Но она предпочла не спрашивать, кем именно ее назвали. Вместо этого громко фыркнула и перевела тему. «Ну и какие планы у нас на вечер? Какие рецептики будем изучать?» «Никакие». Улыбаясь, я пошла на кухню мыть кружки. «Убираться я буду и готовить вкусный ужин. Вот только бы придумать, что лучше всего приготовить». День пролетел в хлопотах. Замариновав мясо пряными травами, Я не поленилась сбегать к заброшенным домам, чтобы подумать только, притащить к домику обломки камней и выложить на улице подобие зоны гриль. Смешно, конечно, но почему-то мне очень захотелось приготовить мясо на костре. С овощами будет вкусно. Из печи пришлось вытащить подобие решетки, надеясь, что на ней будет удобно готовить. Откровенно говоря, без тумана я бы не справилась. Но просто где я, А где тяжелые камни, достаточные, чтобы выложить кострище? Смешно же. Но в итоге мы справились. Дома у меня и так было чисто. Так что пройтись влажной тряпкой по поверхностям, протереть пол и заправить кровать много времени не заняло. А вот с местом ужина пришлось повозиться. Марья, азартная женщина, когда после длительных объяснений поняла, что именно я хочу, объяснила это «хочу» туману и он прекратил смотреть на меня с укором, а принялся с азартом носиться между нашим жилищем и брошенными домами, таская камни. А потом и вовсе сбежал в лес, оттуда приволок широкое бревно. Кажется, он для этого поработал бобром, но я была ему очень благодарна. Поленница радовала дровами, поэтому беспокоиться, где взять угли, не приходилось. Силы времени у нас, конечно, ушло много, но в итоге получилось очень удачно. Жаль, нет шампуров. Совсем было бы хорошо. Ну и с решеткой справимся. Надеюсь, Сету понравится, и он правильно поймет мое нежелание оставаться вечером с ним в доме наедине. Слишком ярким воспоминанием остался наш случайный поцелуй. Слишком я боялась своих реакций на этого мужчину. Когда мы закончили, я отправилась на кухню, чтобы, прошерстив холодный шкаф, достать из него горшочки с овощным рагу, которые готовила буквально вчера вечером. Промыть листья и ванчи, как раз заменят привычный на земле салат. Заварить свежего чая. Готовность первой степени, не иначе. И еще осталось время, чтобы, приняв душ, переодеться и постараться изобразить на голове нечто похожее на прическу. Волосы заплела в два сходящихся в один низкий хвост колоска. Получилось мило. Немного наивно и как-то не по-взрослому, но мне нравилось. Когда туман, на уши, с заливистым лаем убежал за домик, я уже настолько себя накрутила, что попросту не находила себе места. «Ну вот и чего ты так распереживалась?» — удивлялась Мария. «Как будто не ты его лечила, раздевала, обтирала, а потом кормила в этом самом доме. Маргош, это всего лишь мужчина!» «Знаю», — почти огрызнулась в ответ, «но все равно нервничаю». «Ох, горюшка ты мое!» Успокойся уже. Ну, хочешь, я даже с вами не пойду на улицу, чтобы не мешать мило беседовать. Да я как-то и не рассчитывала на компанию. Что? Благо, отвечать мне не пришлось. Легкий стук в косяк открытой двери, и я, забыв о Марье, развернулась, да так, что юбка взметнулась вокруг ног. Опять спорите? Сет стоял в дверях и улыбался уголком губ. В руках его был небольшой букетик цветов, не полевых незнакомых мне. Небольшие нежные бутончики, чем-то похожие на цветы пиона, только раза в четыре меньше и не такие набитые. Очень нежные, бледно-голубые, с зеленоватыми краями лепестков, с короткими ножками, перехваченными обычной синей лентой. «Она меня обижает, Сетушка!» — тут же наябедничала Марья. «Словами страшными обзывала сегодня» а сейчас и совсем не хочет меня с собой на улицу брать, представляешь? С трудом. Сет зашел в домик и, подойдя ко мне, хитро подмигнул. Но знаешь, мне кажется, она просто хочет побыть немного одна. Да где же одна, если с тобой? На улице со мной? Одна из темных бровей вопросительно изогнулась. Неожиданно. Но с другой стороны, со мной на улице всяко безопаснее, чем с тобой. Так что не обессудь, Мария. Улыбнувшись, мне протянули букетик цветов, в которых я тут же предпочла спрятать нос. Нечего смотреть на мои покрасневшие от смущения щеки. Сэд тихонько шепнув привет, отошел к столу, на котором лежала вся из себя обиженная книга. «Смотри, что у меня для тебя есть. Может, это поднимет тебе настроение?» Вытащив из кармана куртки небольшой бутон, точно такой же, как в моем букете, он показал его Марье а когда она ахнула, положил рядом с ней. Нравится? Очень. Вот Маргоша! Тут же принялась меня воспитывать. Бери с Сетушки пример. Он отлично умеет договариваться. Так и быть. Идите гулять одни. Я дом по караулю. И как будто не она до этого предлагала остаться дома и без всяких взяток. Вредина бумажная. Вкусно. Сет с удовольствием ел мясо, приготовленное на углях, и не переставал хвалить его. «Очень вкусно!» Я сидела на бревне и, улыбаясь, попивала чай. Над углями шкварчала последняя порция мяса, которую, кажется, я отдам стражнику с собой, потому что скушать его у меня не хватит ни сил, ни аппетита. А мужчине нужнее. Вообще, наблюдать за Сетом сегодня было сплошным удовольствием. Нет, наблюдать за ним всегда было интересно, даже когда он был без сознания. Но сегодня особенно. Сначала он удивлялся, почему мы ужинать идем на улицу. Потом выгибал бровь, когда я попросила тумана развести огонь в выложенном кострище. «Маргарита!» Сет оглядывался на бревно, лежащее недалеко от разгорающегося огня, на кастрюлю с сырым мясом и условную решетку на ней. «Ничего страшного, если ты ничего не приготовила. Мне и чая в твоей компании будет более чем достаточно». Нет, я даже прекратила суетиться и испуганно посмотрела на мужчину. Я просто не знала, когда точно ты придешь. Так бы все уже приготовила. Просто это мясо нужно жарить именно так, на углях. У меня дома... Откровенно сказать, я расстроилась и хотела уже плюнуть на свою затею и предложить просто разогреть овощное рагу, но Сет быстро меня успокоил. «Маргарита, не нужно ничего. Темный бог». «Я вообще могу ничего не кушать. Мне просто приятно, что ты пригласила меня провести этот вечер вместе, понимаешь? А что касается мяса, у нас на костре готовят еду только в походах. Но именно на костре». Он осмотрел внимательным взглядом все, что я приготовила для этого вечера. И уже с искренним интересом уточнил. «Так как, ты говоришь, у тебя дома это делают?» Взяв себя в руки... Пришлось объяснять нехитрую науку приготовления мяса на углях. Рассказывать про шашлык, маринады, шампуры, стейки и барбекю. Сет слушал с таким интересом и задавал так много вопросов, что говорить с каждой минутой становилось все проще. Скованность прошла, волнение отступило. И вечер плавно потек именно так, как я того и хотела. Неспешные разговоры у костра. Совместное приготовление ужина, сопровождаемое историями из наших жизней. Где-то у кромки леса носился туман. Марья осталась одна дома. На душе было тихо и спокойно, мирно. А когда первые четыре кусочка, нормальные стейки это были, были готовы, я с замиранием сердца смотрела, как Сет осторожно пробует мясо, маринованное пряными травами. Потом широко улыбалась, от первого изумленного «вкусно». После этого мне пришлось очень подробно и вдумчиво рассказывать, какие есть маринады с учетом местных продуктов. Ведь я не знала, есть ли тут уксус, но точно должно было быть вино. Грейпфрут? Нет, такого фрукта он не знал, но по описаниям вкусовых свойств быстро нашел замену. Майонез, естественно, нет. Но вот сыворотка молочная и подобие кефира были. Травы, которыми я мариновала наш ужин, с меня буквально требовали. Так что пришлось пообещать, что приготовлю для настойчивого капитана-стражи похожую смесь. Только бы он сам не экспериментировал с составом трав. «Да зачем тебе?» – смеялась я на очередной вопрос про то, как выглядят шампуры. «Ты не представляешь, как это жить в башне в окружении толпы стражей» и питаться тем, что приготовит очередной провинившийся уникум. «Погоди, ты живешь в башне?» Вот это стало для меня большой неожиданностью. «Нет, в казармах при башне». Сет, пожав плечами, с сожалением посмотрел на уже почти готовое мясо на решетке и вынужденно признал. «Нет, больше не могу. Ты меня перекормила, Маргарита». «Это не я», — посмеиваясь, открестилась от обвинений. Но не переживай, я тебе это мясо отдам с собой. Угостишь кого-нибудь или сам съешь. Сейчас еще буду я их угощать, чтобы они завтра же выстроились у тебя тут в очередь с предложениями руки, сердца и голодных желудков. Нет уж. Сет с благодарностью принял кружку горячего чая и, повертев головой, кажется, махнул рукой на всякие приличия и спустился на землю, уперевшись спиной в бревно. Так почему ты живешь в казарме? Мне правда было любопытно. Это обязательные условия для стражей? Нет, почему же? Сет улыбнулся. У меня есть свой дом в городе. Печально пустой, довольно большой, дарованный мне за заслуги перед короной. Но что толку возвращаться в пустой дом, где меня никто не ждет? Только ради того, чтобы, поспав утром, идти в башню? Если бы у меня было к кому возвращаться, я однозначно не проводил бы столько времени на работе но, вероятно, я и не заслужил бы должности капитана королевской стражи так рано. Да, знакома. Печальная улыбка скользнула по губам. Как всегда бывало, стоило вспомнить свою жизнь дома. Знакомо тебе?» Сет, повернувшись внимательно на меня, посмотрел. «Расскажешь?» «Может быть, в другой раз?» Передернула плечами, отмахиваясь от печали, медленно укрывающей меня шалью. Не хочу портить вечер грустными разговорами. В следующий раз, кивнув, Сет поднялся и, стянув с плеч кожаную куртку, постелил ее на землю. Спускайся сюда, будет удобнее. Недолго думая, я спустилась. Замерзнуть не боялась, от кострища шло ровное тепло. Готовое мясо мы убрали в кастрюлю. На угле Сет подбросил полено, чтобы разгорелся огонь. Чайник постоянно подогревался, стоя на камнях. «Небо темнело, из сумрачно-серого, становясь бархатно-черным. Романтика!» «Ты обещала поделиться своими планами и рассказать, чем тебе можно помочь?» Не сильно толкнул меня плечом и протянул руку к подбежавшему туману, чтобы потрепать его полупрозрачное ухо. «Ох уж эти планы!» Усмехнувшись, тоже не сильно пихнула мужское плечо своим. Рольф со своим обращением по поводу лечения натолкнул меня на интересную мысль. Отставив в сторону кружку с чаем, я принялась увлеченно рассказывать и про свое медицинское образование, и про опыт работы на скорой. Объяснить, что такое карета скорой помощи, было сложно, но я смогла. Как и про свое увлечение лечебными травами. Сет слушал внимательно, задавал много вопросов, обращал внимание на всякие мелочи и часто улыбался, глядя на меня. Наверное, я выглядела немного фанатично настроенной, но спокойно говорить о том, чем была искренне увлечена, у меня не получалось. Я рассказала и про кабинеты врачей, и как они устроены, про картотеки, медицинские карты, записи всех болезней и травм, с которыми к врачам обращались. В общем, говорила я очень долго и много. Туман успел задремать, прижавшись боком к мужскому сапогу. Сет еще дважды подкидывал дрова, чтобы не погас костер, а я все не могла остановиться. В какой момент я оказалась прижата к мужскому боку и пристроила свою голову на широком плече, даже не заметила. Но мне было уютно и спокойно, а главное — тепло. Вот я и подумала, если Рольф не соврал, и у твоих стражей действительно есть такая потребность в лечении, как он описал, почему бы мне не быть той, Кто сможет им помогать? Я не говорю, что всесильно, но изучив с Марьей местные травы, точно могу сказать, что со многими болезнями могла бы справиться. Да и с ранами тоже. Подумать только, ваши врачеватели все еще прижигают раны. Это же издевательство, самое настоящее. Еще бы кровопускание практиковали коновалы. Прижигают те раны, в которые остались хоть крохи тьмы постарался успокоить меня Сет. К сожалению, врачеватели так и не нашли другого способа уничтожить даже малые капли тьмы. Но процедура, конечно, та еще. Тут Рольф не соврал. А самое неприятное, что прижигают даже те раны, в которых тьмы, вероятно, нет и вовсе. Просто потому, что не могут ее чувствовать и перестраховываются. Ты же видела, сколько у меня шрамов. И так у всех стражников. А ведь если это была бы обычная царапина, то с травами ведьм даже следа бы не осталось. От той раны, что ты лечила, у меня шрама не останется, например. Как так? У меня есть мазь, да у всех стражей она есть, которая помогает убрать такие последствия. У ведьм берем всегда. Иначе с головы до ног были бы в следах даже не после боев, а обычных тренировок. Хотела бы я уметь, как ваши ведьмы, Вздохнула от банальной зависти. «Но рада, что могу и просто лечить. Это гораздо больше, чем я смела мечтать. Быть врачом очень хорошо, и мне нравится учиться. Но здесь я рада, что и тут мои знания могут кому-то помочь. И для того, чтобы помогать, тебе нужно было в книжный магазин? Нет», — фыркнула, — «там работает какой-то знакомый Рольфа. Не знаю, кто. Может, и сам хозяин лавки. Мы не успели поговорить». На самом деле мне нужны блокноты для карточек. Да мне много чего нужно, но денег нет. Например, Например, полки, дальняя стена в домике, но ну, которая пустая, хорошо бы сделать на ней полки прямо от пола до потолка или поставить стеллажи. Там было бы удобные карточки пациентов хранить и готовые отвары и настои. Неплохо бы завести ширму, чтобы при необходимости, те, кто пришел ко мне за помощью, смогли раздеться без лишнего неудобства. О кушетке я даже не мечтаю, но небольшой диванчик вполне возможно. Если большой стол заменить другим в два раза меньше, диванчик как раз бы там уместился. Получился бы такой себе врачебный кабинет. А еще я не знаю, у кого спросить про спирт. Ну, на чем-то же у вас делают настойкие врачеватели и те же ведьмы. Вот мне тоже нужно. Бинты, хотя о чем это я, Но перевязочный материал точно. В общем, планов много, но пока не представляю, с какого края к ним подступиться. «Я так понимаю, вариант, где ты делаешь отвары и продаешь их, тебя не устраивает?» «Да кто их у меня покупать будет?» — фыркнула. «Конкуренция слишком велика. А конкуренции с раздеванием в доме у одинокой девушки значит нет», — недовольно заворчал Сет. «С каким раздеванием?» — я аж подпрыгнула на месте. Не нужно говорить так, будто я все задумала ради того, чтобы смотреть на мужчин без одежды. Обида обожгла. Захотелось от души отвесить подзатыльник одному нахалу. Но он со смехом перехватил мои сжатые кулаки. Тише, вояка, я просто шучу. С твоей Марьей я даже не сомневаюсь, что желающих без нужды раздеться в твоем доме просто вынесет волной стыда. А туман поможет тем, кто не может соблюдать правила приличия. Обняв, сет, снова притянул меня к своему боку. Мы еще недолго поговорили. Он уточнил некоторые моменты насчет мебели и стеллажей, покивал своим мыслям и широко зевнул. «Ох, тебе, наверное, пора», — смущенно отодвинулась от мужского плеча. «Ты же после службы». «Да, длинный выдался день. Но вечер, проведенный в твоей компании, был замечательным. Спасибо, Марго». Мне давно не было так хорошо, а за ужин отдельное спасибо. Поднявшись, мы споро убрали все лишние с улицы, затушили костер. Я собрала мясо в отдельную глубокую чашку, завернула ее в бумагу и отдала капитану. «Возьми, его достаточно будет немного разогреть». «Спасибо». Прощались мы на крыльце дома, долго стояли в тишине, не желая расходиться. Смотрели друг другу в глаза и не обращали внимания на выразительные вздохи тумана. Мне пора. Иди. Прикосновение губ кончиком пальцев и мужская фигура растворяется в темноте ночи. Туман, присмотри за ним, попросила я шепотом своего охранника. От чего-то мне очень хотелось знать, что Сет нормально доберется до башни. Спать я легла, только когда туман вернулся домой. Марья уже спала, и на то, что я переложила ее со стола кухни на тумбочку в спальне, лишь буркнула. Наговорились наконец-то? Нет, не наговорились. Но Сэт обещал, что мы скоро увидимся, и я не видела причин не верить этому».